Глава 9. Достойная ученица Прошло около двух лет со дня описываемых нами событий. Калесфения Николаевна Мазараки провела это время в Анечковом дворце, в обществе Дарьи Васильевны Потемкиной и Александры, Варвары, Екатерины и Надежды Энгельгард, племянниц Светлейшего. Мы говорим в обществе, так как, несмотря на то, что колесфения была назначена камер-юнкферой к девицам Энгельгард, она ни одного дня не исполняла эту должность. Молодость, красота, сравнительно светский лоск и кое-какое образование, данное ей матерью, а главное ласковое отношение к ней могущественного сына и дяди, Сделали то, что Дарья Васильевна обращалась с ней как с дочерью, а девице Ангельгард как с подругой. У Колесфении была своя роскошно отделанная по приказанию князя комната. Она вместе училась и вместе читала с племянницами князя. Только во время визитов она не выходила в приемные комнаты, и вообще ее старались не показывать посторонним. Это делалось тоже по воле Григория Александровича, баловавшего свою любимицу и дарившего ей ценные безделушки и наряды. Племянницы князя, поставленные в особые условия в высшем петербургском обществе, не отличавшимся тогда особенно строгим нравственным кодексом, как ближайшие родственницы могущественнейшего вельможи, тоже не выделялись особенной нравственной выдержкой. А напротив, были распущены через меру среди легкомысленных представительниц тогдашнего петербургского большого света. Князь Потемкин, нравственные правила которого были более чем сомнительны, звал даже сам одну из них «Надежда безнадежная». Дарья Васильевна, не находя поддержки для строгости в сыне, от которого они все зависели, смотрела сквозь пальцы на поведение не только его, но и его любимец, своих внучек. В такой среде окончательно развелась и распустилась, как роскошный цветок, Калисфения Николаевна. Уроки матери довершили остальное. Дочь ее оказалась достойной ученицей. Она была ее портретом в молодости, но еще несколько прикрашенным. Ожидания Григория Александровича оправдались. Ему должна была достаться женщина, затмевающая своей красотой всех тогдашних петербургских красавиц. Подготовленная матерью, Посещавшая очень часто свою дочь и беседовавши с ней о предназначенной ей судьбе, Калисфения ждала только мгновение руки Светлейшего, в которого влюбилась сама до безумия, чтобы сделаться его покорной рабой. Но рабой-властительницей. Мать вооружила ее всеми тайнами женской власти, всеми секретами женского могущества. Хитрая и опытная куртизанка передала дочери все свои познания по этой части. «Красота, — говорила ей она, — это богатство. Женщина, обладающая ею, — это капиталистка. Она может уделять проценты с этого капитала, но не отдавать его целиком. Мужчину надо всегда оставлять желать и сознавать, что исполнение этого желания — зависит не от его воли, а от каприза женщины. Если мужчине не остается ничего желать, он пойдет искать в других возникновение этого желания, и женщина погибла для него навсегда. При умении распоряжаться своим капиталом, красотой, можно, если не совершенно исключительно сохранить себе мужчину, то всегда заставить его вернуться». Пока он знает, что он не взял все, он будет возвращаться брать. Колесфения дочь внимательно слушала Колесфению-мать. Речи эти западали в умы сердце молодой девушки и находили в них благодатную почву.